Глава 22. Командовать целым живым отрядом для меня было полной дикостью. Хоть я, как мне казалось, вполне справляюсь с этим временем благодаря остаточным знаниям легионеров в своей голове, но ощущения для меня все равно оказались в новинку. Груз ответственности за жизни твоих людей, смело шагнувших под руководство некроманта, давил гидравлическим прессом, выжимая из меня все остальное. Я и не подозревал, что мою высушенную душу сможет тронуть нечто подобное, а вот поди ж ты, мандражирую, как провинившийся студент перед строгим ректором. Я сам не ждал от себя подобного, ведь не так давно я бросал человеческие жизни в горнило войны тысячами. Да вот только те люди были не мои, а те, что были моими, живыми уже не являлись. В общем, как-то сложно все оказалось. И я, признаюсь откровенно, сильно жалел о том, что согласился вести за собой. Но, как говорится, если назвался птицей, то сиди и не чирикай. Может, говорилось не совсем так, но это не важно. Вот я и не чирикал, усердно протаскивая отряд сквозь орды непокорной мне нежити. Еще неоднократно мы видели сателлитов древнего в окружении кадавров но всякий раз нам удавалось ускользать от них незамеченными. Центр Рима оказался в куда более поганом состоянии, нежели его окраины. Тут отовсюду жутко воняло тухлятиной и мертвечиной, и если солдаты могли не обращать на это внимание со своими масками, то я вдыхал этот смрад полной грудью. Потом я, конечно, вспомнил, что могу просто не дышать, но нанюхаться трупной вони все равно пришлось преизрядно. Отвыкнуть от старых человеческих привычек было крайне сложно. С каждым пройденным шагом город все больше начинал напоминать скотобойню. Я не знаю, что тут учинил древний, но порой было трудно отыскать на земле незапятнанный загустевший кровью участок. Иногда попадались фрагменты человеческих тел и разбросанные внутренности, но самих трупов видно не было. Заинтересовавшись кое-чем, я опустился на одно колено и подобрал с земли какой-то пожеванный кусок мяса. Не выказывая тени брезгливости, я тщательно его ощупал и обнаружил внутри плоский осколок кости. «Что это?» — надо мной возникла фигура одного из бойцов. «Зачем ты это подобрал?» «Это лицо», — спокойно ответил я, и в качестве доказательства подвесил кровавый ошметок на указательном пальце, за отверстие, которое оказалось главным разрезом. б Военный судорожно отвернулся и едва удержал себя от того, чтобы согнуться пополам. «Нахрена я спросил?» «И что тебя в этом лице так заинтересовало?» «Следы зубов, вот, погляди!» «Нет, нет, спасибо!» Он шарахнулся от меня, будто у меня на пальце болталась ядовитая змея. «Лучше просто на словах». «Как хочешь», — пожал я плечами. «Если бы ты посмотрел, то увидел следы зубов, длинных и острых. Кем бы ни был этот бедолага, но ему просто откусили физиономию. А знаешь, кто способен на такое?» «Труп собаки?» — попытался отгадать другой боец, что внимательно слушал наш разговор. «Нет, собака, даже если она мертвая, — За один кус не оторвет столько мяса, да еще и с куском черепа. Это могут сделать только измененные. Военные настороженно оглянулись, словно ожидали увидеть мертвых тварей на улицах Рима, прямо сейчас подбирающихся к нам. Но там, разумеется, было пусто. Только глупые кадавры мельтешили где-то на пределе видимости ПНВ. Удвоив бдительность, мы медленно двинулись дальше минувшей ночью мы преодолели расстояние до ватикана города в городе и теперь кружили вдоль его высоких стен зов определенно исходил оттуда как и черная мгла силы плотной завесы поднимающиеся с территории святого престола что любопытно в окулярах прибора ночного видения никакой туман мне не перекрывал обзор поэтому в темноте я вполне имел шанс заглянуть туда Вот только пробраться внутрь пока не представлялось возможным. Вокруг святого города бродило просто нереальное количество мертвецов, и соваться к ним мы не рисковали. Смотри, Сергей, бывший командир отряда тронул меня за плечо, а потом указал на вереницу смирно стоящих людей. Чего это они? Это трупы пришли на подзарядку. э не понял... Над Ватиканом крутится целый торнадо из тьмы, той самой энергии, что заставляет мертвых двигаться. И если сателлиты и измененные сосуд силу напрямую из своего хозяина через их связь на любом расстоянии, покуда хватает этого поводка, то обычное ходячее мясо должно получать ее, грубо говоря, из рук в руки. По крайней мере, в моем случае все обстоит именно так. А тут древний, похоже, изобрел способ Как можно подпитывать его армию без его прямого участия? Потому что я уверен на сто процентов, что он не сидит там и не заряжает целыми днями бесконечную орду своих покойников. То есть прямо сейчас, там? Военнослужащий неопределенно ткнул большим пальцем за спину. Умирают люди? Иначе откуда взяться этому торнадо? Или чем то там его видишь? Скорее всего, умирают, согласился я. Может, не непрерывно, иначе где жрецу взять столько жертв, но наверняка тяжело и не быстро. Физические и психологические страдания перед смертью способны многократно умножить выброс силы. Это я установил опытным путем самостоятельно. А какие тайны и ритуалы известны древнему, я даже не могу предположить. Так что за этими стенами сейчас может происходить все, что угодно. Тьфу, мерзость! В сердцах выругался боец, а потом спохватился. «Я имею в виду саму ситуацию, а не... Э, тебя». «Не оправдывайся», — отмахнулся я, прекрасно понимая, как это может выглядеть со стороны для обычного человека. «Мерзости есть. Лучше попробуй родить идею, как нам попасть внутрь. Может, сначала проведем рекогностировку через стену? А как мы заберемся на эту дуру?» — удивился я. Тут навскидку метров пятнадцать. Можно попробовать заглянуть через нее, если заберемся на какое-нибудь высокое здание. А кто-нибудь видел вокруг Ватикана высокие здания? Я обвел взглядом всех солдат, половина из которых промолчала, а другая отрицательно помотала головами. Тогда что мы обсуждаем? Мы все призадумались, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Кружить вокруг стен мы могли хоть месяц, но не факт, что древний за этот срок покинет свою резиденцию. И как же нам тогда поступить? Мой взгляд пал на троицу мертвецов, что целенаправленно куда-то шли, двигаясь почти что в нашем направлении. Было очевидно, что темный жрец устроил тотальную охоту на все живое. Его армии требовалось много батареек, да и сам он наверняка тратил колоссальные объемы силы на то, чтобы восстановить свое тело. Но он очень осторожничал, не рискуя брать на себя множество приспешников, поэтому основу его орды составляли обычные кадавры. И вот главный вопрос, как обычные трупы, годные лишь на выполнение строго определенной последовательности действий, находили живых людей? Ответ пришел мне в голову в следующее же мгновение, после того, как в ней созрел и вопрос. Очевидно же, они могут чувствовать человеческий страх. Следовательно, дать мертвецам установку хватать и тащить любого, кто излучает эту сильную эмоцию, — самый простой выход. Ведь непонятных, перемазанных кровью людей будут бояться, пожалуй, все. А отчаянные храбрецы, которые найдут в себе смелость броситься в схватку, и так себя обнаружат. Хм. Звучало вполне логично, но рисковать своей скрытностью ради проверки этого предположения было как-то совсем неоправданно. Разве что только... «Третий, подойди!» Я обратился к солдату, на маске которого камуфляжной краской, моим пальцем, была выведена корявая тройка. Я это сделал для упрощения коммуникации в экстренных ситуациях, потому что запоминать одиннадцать имен, да еще внешнее отличия с виду абсолютно идентичных вояк, замотанных в свои спецкостюмы, было совершенно нереально. Каждый из отряда теперь носил на себе отметки в виде цифр от 0 до десяти. Хотя, пардон, десять — это уже число, но да не суть. «Видишь двух зомби?» Мой палец указал в сторону, откуда прогулочным шагом, словно по бульвару, маршировала парочка покойников. Солдат в ответ лишь коротко кивнул. «Молодец. Люблю немногословных. Тогда твоя задача — пройти в двух метрах от них и вернуться. Выполняй». К чести бойца он не стал тратить время на расспросы и выяснять, зачем это нужно. Он просто молча пошел исполнять то, что я ему сказал. Приказ был дан, и он его услышал. Все. Большего тут не требовалось. Вся наша группа с замиранием сердца следила как третий смело шагает по направлению к ожившим трупам. Вдогонку я ему продиктовал в микрофон, чтоб не вздумал стрелять, если вдруг мертвецы за ним погонятся, а отходил ко мне. Я бы просто выбил своей силой чужую энергию из их тел, бесшумно обезвредив погоню. Вот солдат приблизился к ним на десять метров, но трупы не отреагировали на его присутствие. Пять. Вот он уже поравнялся с ними, И... они разошлись, как обычные прохожие в городском парке. Кадавры не проявили даже тени заинтересованности к прошедшему мимо них бойцу и отправились дальше по своим темным делам. «Третий, шуруй назад!» — скомандовал я по выданной специально для меня гарнитуре. «Ты справился». Когда боец вернулся, я коротко расписал парочку перспектив, которые могли бы помочь нам проникнуть в Ватикан. Во-первых, идти всем скопом было плохой идеей. На территории святого города сто процентов были приспешники или измененные. И это было равносильно тому, что вооруженный и организованный отряд попадется прямо на глаза самому древнему. А вот один-два члена группы вполне могли бы попытаться пробраться внутрь. Но вставала в полный рост другая проблема. Как быть со мной? Заматываться в защиту, лишаясь своего главнейшего козыря, тьмы, я не собирался. А идти без нее? Не начнут ли на меня кидаться чужие зомби? Теперь, похоже, выходить на проверку придется мне. Следующую малочисленную группу кадавров долго ждать не пришлось. Они вышли с параллельной улицы и двинулись, судя по всему, занимать себе место в очереди на подзарядку. Приказав солдатам ждать меня, я быстрым шагом пошел трупом на перерез, чтобы проверить, как они будут реагировать на меня. Как бы мое нахождение в могиле очень ярко демонстрировало, что мертвецы очень даже способны ощущать мой страх и напитываться им. Иными словами, в этом плане я не сильно отличался от простого смертного. Вот только тогда я это состояние вызывал в себе намеренно. Сейчас же напротив, я переставлял ноги, максимально полно отрешаясь от всего, что могло бы пробудить во мне хоть какие-нибудь чувства. Я представлял свой разум иссушенной пустыней, по которой изредка прокатывались полумертвые клубки мыслей, словно перекати поле. Я не боялся мертвых, потому что слишком сильно привык к ним, а других чувств во мне не было и подавно. Проверка завершилась успешно. Покойники не удостоили меня даже взглядом и прошли мимо, словно я был для них пустым местом. Ну что же, по-моему, прекрасно. С этим уже можно работать. С собой в Ватикан я взял все того же третьего. Его молчаливая и исполнительная натура мне импонировала. И несмотря на то, что любой из солдат мог быть таким же дисциплинированным и немногословным, существовал риск не самой адекватной реакции во время вылазки так что в условиях выполнения боевой задачи этот парень как-то подсознательно обращал на себя мое внимание больше остальных. с тех, на кого я укажу», прошептал я по внутренней связи. Они глаза и уши некроманта. Получив очередной кивок от союзника, я повел его прямо в толпу мертвецов, что медленно втекали на территорию города через святые врата. Если я правильно помню, в обычное время они открывались крайне редко, и существовало поверье, что вошедший в них получает индульгенцию за исповеданные грехи. Что же получается? Мне осталось только исповедоваться во всем, и моей душе не грозит вечность в чистилище. Ах, как я мог забыть об одной мелочи? Еще ведь нужно умудриться умереть. Поток кадавров затягивал нас внутрь, как речное течение. Мне находиться среди них было привычно, а вот бойца такое телесное соседство очень нервировало, и он из-за этого явно ощущал себя не в своей тарелке. «Расслабься и не думай о том, кто именно тебя окружает», посоветовал ему я. «Представь, что ты просто идешь по рынку». Мой немудренный совет на удивление действительно сумел помочь. Солдат перестал каждый раз вздрагивать и нервозно дергаться когда его касалась мертвая плоть. В таком темпе мы пересекли стену и вошли на внутреннюю территорию Ватикана. Здесь было необычайно красиво, даже если смотреть на это убранство глухой ночью сквозь окуляры ПНВ. Мраморные колонны, чудесные фрески, потрясающие статуи с анатомической точностью, повторяющие людей, сады и парки. Но на всем этом лежал тяжелый отпечаток боли, Именно так, с большой буквы. Я никогда бы не подумал, что она может впитываться в окружающее пространство, но это было так. Хотя, если припомнить, нечто подобное было и в хосписах, которые я сделал своими перевалочными пунктами в бытность медиумом. Там страдания и агония больных людей тоже намертво въедались в стены, оскверняя своей печатью даже безжизненный бетон. Но тут Этот жуткий отпечаток был в несоизмеримое количество раз сильнее, не позволяя его игнорировать, словно острый камень в ботинке. Внутри стен святого города эманации боли исходили абсолютно от всего, даже от камня. И было это настолько жутко, что мне пришлось прилагать усилия, чтобы задавить в себе эту волну. Не хватало еще обратить на себя внимание сотен мертвецов. Монок чужого зова вел меня вглубь города в городе, увлекая в сторону, где возвышался купол апостольского дворца. Ну, конечно, где же еще устроить логово древнему, как не в главной резиденции Папы Римского? И поначалу мне такой выбор казался непонятным, но это только до тех пор, пока мы не вышли на площадь Святого Петра. Зрелище, представшее моим глазам, было отнюдь не для слабонервных. Шок от увиденного аж заставил меня несознательно вздохнуть, хапнув вонь едкого мертвячего смрада. Этот противный запах вернул меня в чувство. В логове некроманта я ожидал увидеть какие-нибудь классические атрибуты сумасшедшего маньяка. Голову на шестах, растянутую на крючьях человеческую кожу, пирамиды из черепов или что-нибудь похожее. Кстати, шесты здесь все-таки были. Они торчали вколоченные прямо в брусчатку и были покрыты чем-то вязким и темным. Словно бы древний ранее развлекался тут сажанием людей на кол. Если подумать, то долгая и изнурительная смерть на заостренном шесте это то, что темному жрецу и надо. Во-первых, она не требует его прямого участия. Насаживать пленных на колья могут и его кадавры, под командованием пары марионеток. А во-вторых, обреченные жертвы сами будут мучительно умирать от ранения внутренних органов и стремительно развивающегося перитонита. Чего еще требуется ненасытному древнему, нуждающемуся в огромных объемах тьмы? Но чертов лич своим изощренным умом сумел удивить меня. Он нашел более эффективный способ выдаивать из жертв силу. Повсюду на площади лежали едва трепыхающиеся куски мяса, из которых торчали какие-то трубки и обломки костей. Признать в этих кровавых отбивных человеческие останки было в принципе невозможно. Но что еще страшнее, они все еще были живыми. Проклятый древний изобрел какой-то совсем уж немыслимый метод умерщвления, когда плоть агонизировала длительное время исторгая из себя целые кубометры черного тумана, хотя еще и не умирала полностью. Для верности, я даже снял ПНВ, чтобы увидеть все собственными глазами, но тут же надел обратно. Густота и чернота силы ослепляла, не позволяя рассмотреть ничего на расстоянии вытянутой руки. Но за этот короткий миг, пока я смотрел на мир своим собственным взглядом, я успел заметить, что центром концентрации энергии смерти является Ватиканский обелиск, тот самый, что венчает центр площади Святого Петра. Черный туман закручивался вокруг него, словно вода в блендере, и поднимался ввысь, рождая ту самую тучу, которую я увидел пару дней ранее из окна. Именно к этому обелиску шли бесконечные вереницы мертвецов кто порожняком, а кто то с собой вяло сопротивляющихся людей. Кстати, живые, судя по всему, попав в центр настоящего торнадо из силы, заметно терялись, становясь какими-то заторможенными. Они больше походили на сонных мух или чем-то обдолбанных наркоманов. На основании этого наблюдения я сделал вывод, что такой огромный вал неконцентрированной энергии Для простого человека не опасен, но все же каким-то образом на них влияет. Мертвецы бросали свою ношу, и смертные оставались тупо сидеть и пялиться в одну точку, даже не пытаясь убежать и скрыться. А другие кадавры просто проходили мимо, касаясь ладонями обелиска, и разбредались кто куда, следуя заложенным в них приказам жреца. И теперь мне стало понятно, что перед моими глазами не просто генератор тьмы, производящий ее в промышленных объемах, но и одновременно зарядная станция для кадавров. Древний действительно знал, как решить эту задачу и не заниматься поддержанием псевдожизни в своих солдатах самостоятельно. Мы с третьим притаились немного поодаль, скрывшись за одной из многих сотен колонн, подальше от основной массы трупов. Боец пока не совсем осознавал, что он видит, поэтому не проявлял никакого беспокойства сверх того, что овладело им ранее. «Камера пишет?» — спросил я через радиогарнитуру. Военный снова кивнул мне, и я даже на долю секунды успел пожалеть, что сейчас разрушу его сладостное неведение. «Тогда снимай площадь, пусть командование тоже посмотрит на это. Видишь вон те дрожащие кучки мяса? Еще один безмолвный кивок. Так вот, это живые люди, просто разделанные до такого состояния. Прямо сейчас они крайне мучительно умирают, производя немыслимое количество мрака, и именно этим сюда приходит питаться орда зомби. Я не видел лица своего союзника и не мог ощущать его эмоционального фона. Но вся его поза говорила о том, что он просто чертовски перепуган тем, что видел. Это был не животный страх, а просто истинный хтонический ужас, будто бы перед ним воплотилась в рваном балахоне сама смерть. Чертыхнувшись, я ухватил остолбеневшего бойца и дернул, увлекая того за колонну. Там я отвесил ему смачную оплюху, а за ней следом еще одну, чтобы вернуть его рассудок в более-менее рабочее состояние, пока он ему не помахал платочком. «Пришел в себя?» — осведомился я, поднимая по НВ с его ошалелых глаз. «Да, кажется...» Это были, пожалуй, первые слова, что я услышал от третьего за все время с момента высадки в Италии. Видно, крепко его задело. «Смотри мне!» — погрозил я ему кулаком. «Подвиснешь так в ответственный момент — кран ты всему будет! Я чувствую, что древний где-то рядом, так что ты...» «Должен в любую секунду быть готов вызвать беспилотник. Понял?» Третий вместо слов просто кивнул, и я посчитал, что это действительно можно считать свидетельством того, что он пришел в норму. Мы продолжили наблюдать, прячась за колоннами, и были свидетелями того, как меняются эти жуткие батарейки. Одни мертвецы подходили и забирали разодранные ошметки, унося их в неизвестном направлении, а другие приводили новую жертву. Человеку перед разделкой вливали что-то в рот, а потом под его собственные несмолкающие вопли начинали заживо освежевывать. Этим процессом без сомнения занимались приспешники древнего. Больно ушло, в коне управлялись со своими жуткими инструментами, не позволяя жертве умереть раньше времени. Затем крик переходил в булькающее хрипение, и растерзанное тело оставляли судорожно дергаться, переходя к следующему. Только сейчас мы с третьим обратили внимание на то, что вся площадь заполнена каким-то утробным мычанием и шуршанием, звучащим на одной ноте. Оно воспринималось мозгом как фоновый звук, словно монотонное гудение какого-то гигантского трансформатора, и просто отфильтровывалось, но на деле... Это оказалось тихими стонами и хрипами сотен изрезанных людей, брошенных на медленную и мучительную смерть. Третий, не выдержав вида этой жести, вернулся за колонну и попытался сдернуть с лица маску, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Но я перехватил его руку, не желая рисковать нашей конспирацией. Да и запашок, витавший в воздухе, скорее бы заставил его опорожнить содержимое желудка, чем подарил ему облегчение. Спустя некоторое время на площади Петра вдруг возникло какое-то странное оживление. Со всех сторон повалили кадавры, и даже мимо нас прошло их около десятка. И все они тащили чем-то одурманенных людей. Толпа шла на напропалую, иногда наступая на растерзанных под ногами жертв, И я кожей ощутил, как разлитая в воздухе сила начинает сгущаться и уплотняться. Невзирая на нестерпимую жажду, которая искушающим шепотом стучала в голове «Пей! Испей этой тьмы!», я изо всех сил сдерживался. У меня существовало определенное опасение, что стоит мне позаимствовать хоть каплю чужого мрака, как древний тут же узнает, что у него гости. Это, конечно, было маловероятно, поскольку зомби потребляли его в колоссальных количествах, и вряд ли в этом потоке потребителей можно было заметить одного маленького адепта. Но мало ли. К тому же неизвестно, сумею ли я вовремя остановиться или припаду к прохладе, разлитой в воздухе силы, с неистовством умирающего от жажды. А ну, как мне еще и крышу сорвет». «Нет, риск — дело, конечно, благородное, но не в нашей ситуации». А еще спустя секунду зов приблизился. Из моей головы выветрились все мысли, и осталась только одна единственная, болезненно пульсирующая в мозгу. «Он идет! Он идет!» Первыми предвестниками появления темного жреца стали измененные. Ох, что это были за чудовища! Огромные звери, размером с тяжеловесного быка, вставшего на задние копыта. Они были гораздо крупнее моих щенков, даже по сравнению с князем, который мне полтора года назад казался просто настоящей машиной убийств. Однако в сравнении с этими горами из плоти, у которых под кожей прокатывались целые валуны мускулов, и князь бы выглядел откровенно бледно, примерно как слабый человек, вышедший против матерого белого медведя. Измененные вышли на площадь, расталкивая кадавров, будто высокую траву. Некоторые, особо неуклюжие, свалились им прямо под когтистые лапы, и твари прошлись по ним, не моргнув глазом, сильно искалечив мертвые тела. «Жрец идет!» шепнул я по рации на общей волне. Третий, готовься подать сигнал. А вскоре вслед за своей ужасающей свитой на площади показался и сам древний. Таинственная фигура в белом плаще, который, судя по всему, был папским одеянием, плыла среди этого кровавого безумства, крайне гармонично вписываясь в картину происходящего. Настоящий князь тьмы, вышедший на обозрение своих жутких владений. Причем, судя по всему, ему не мешали ни ночной мрак, ни густые клубы черного тумана, струящиеся вокруг обелиска. Ошибиться и принять его за кого-то иного было просто невозможно. «Ты подал сигнал?» — дернул я замершего третьего. Он спохватился и принялся что-то бубнить. «В свою гарнитуру!» «Аппарат запущен. Подлетное время 20 — двадцать минут», — вскоре ответил он мне. «Что?» — взъярился я. «Так долго? А если некроманту уйдет за эти двадцать минут? Вы не могли мне сказать раньше, что ваш долбаный беспилотник где-то очень далеко?» «Он недалеко. Он на Орске. Просто это БПЛА Камикадзе. У них скорость полета небольшая». Об этом следовало предупреждать заранее, до того, как мы с тобой полезли сюда. Ладно, хрен с ним. Ждем, молчим, наблюдаем. И надеемся, что он надолго вышел погулять». Тем временем темный жрец прошелся по рядам пленных, заглядывая каждому в лицо. Одних сразу после этого оттаскивали в неизвестном направлении, других чуть ли не на месте начинали превращать в батарейки, а третьих выстраивали чуть поодаль в небольшую группу. Когда распределение было завершено, древний подошел к той самой последней группе людей. Микросекундный всплеск силы докатился до меня даже через разделяющие нас метры, и все живые люди кулями осели на землю. Я попытался снять ПНВ, чтобы получше рассмотреть, что происходит там в энергетическом плане но потоки мрака никуда не исчезли и помешали это сделать. Так что мне пришлось снова напялить прибор обратно, чтобы видеть происходящее хотя бы взглядом обычного человека. Только что убитые горожане зашевелились и поднялись на ноги, а темный жрец замер, словно прислушивался к своим ощущениям. В конце концов, из всех он оставил только двоих, а остальные дернулись как от удара током и отправились к другим кадаврам. Чтоб меня разорвало и подбросило, если мы сейчас не стали свидетелями появления двух новых приспешников. Новообращенные преданные сателлиты пристроились позади некроманта, и сам он взял направление прямиком к апостольскому дворцу, явно намереваясь покинуть площадь. Черт, дерьмище! «Ну где там ваш драный камикадзе?» – прошипел я на третьего, одолеваемый ворохом противоречивых желаний. «Еще одиннадцать минут! Надо как-то его задержать!» Солдат едва не закричал в отчаянии, и я легонько двинул ему кулаком под ребра, где тело не было защищено пластинами бронежилета. Это было самое яркое его проявление эмоций за все время нашего с ним знакомства. Но сейчас... Ситуация не располагала к удивлению. Нужно было срочно что-нибудь придумать, иначе мы упустим шанс достать древнего и предотвратить кровавую мировую бойню в самом зародыше. Сиди здесь, из-за колонны не высовывайся. Если выйдешь, то я сам тебя грохну. Я говорю тебе об этом на полном серьезе, ты понял? Не дожидаясь ответа бойца, я резко развернулся, и быстрым шагом, едва не переходя на бег, вышел на площадь. «Жрец!» — заорал я во всю мощь своих легких, отмечая, как в мою сторону мгновенно обращаются десятки и сотни чужих глаз. «Я исполнил твою волю! Адепт пришел на твой зов!» Конец пятой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.